Глава сорок Марк. Спрятав лицо в капюшон черной толстовки, я медленно прохожу по коридору с мерзко-белыми стенами. Вокруг пусто. В душе пусто. В голове пусто. Я вообще теперь состою из пустоты. Не помню, как провел остаток этой кошмарной ночи, ставший приговором всему хорошему, что только появилось между мной и Ликой. Вроде как просидел до утра в пустой комнате с бутылкой виски, тупо глазея на детскую кроватку. Убрать и выбросить не хватило сил. Но сейчас, стоя перед дверью палаты, где лежит Лика, я буквально собираю себя воедино. Ей гораздо хуже, чем мне, и я должен быть сильнее, чем она. Я неверующий. Но перед тем, как повернуть ручку на двери и войти туда, мысленно прошу всех неведомых мне богов хоть как-то помочь. В палате все такие же белые стены, шторы, мебель. Постельная на кровати тоже белая, как и больничная рубашка на полупрозрачной фигурке Лики. Поджав ноги к груди и обняв их руками, она неподвижно сидит на краю кровати. Рыжие волосы стянуты в тугой пучок на затылке. Лика никак не реагирует на мое появление. Никогда я вхожу в палату, никогда осторожно сажусь рядом на кровать, стягивая с головы капюшон. Она просто смотрит куда-то в пространство перед собой. «Рыжик!» — хриплю я — бросая взгляд на жутко заострившиеся черты лица. Хочу дотронуться до нее, прижать к себе. Я не видел ее всего чуть больше суток, а кажется, что вечность. Лика молчит и не двигается, подрагивает лишь рыжая линия длинных ресниц. «Я с тобой», — касаюсь костяшками пальцев ее щеки. Реакции нет, она по-прежнему где-то не здесь. «Поговори со мной, прошу тебя, рыжик, о чем угодно», прислоняюсь лбом к ее плечу. «Только не молчи». «Уходи, Марк». Ее слова разрывают меня на части. Дерут изнутри так, что хочется расколотить себе ребра. Медленно сползаю с кровати, опускаюсь перед Ликой на колени. Дрожащими руками обхватываю ее осунувшееся личико. Пытаюсь поймать взгляд стеклянных голубых глаз. «Не уйду». Озвучиваю настолько твердо, насколько позволяет это сделать севший голос. «Я люблю тебя, Лика. Люблю, слышишь? Тебе больше не нужно притворяться». Нервно срывается с потрескавшихся губ. Ничего больше нет. «Мы! Мы есть! Посмотри на меня!» – требую я. Глажу большими пальцами мраморную кожу щек и скул, а слова срываются в натянутый хрип. «Рыжик, пожалуйста!» Но Лика отчаянно пытается вывернуться из моих ладоней. Зажмурившись, вертит головой, а ее руки с синими следами от капельниц упираются мне в плечи. «Уйди! Не трогай!» – шипит она. Я силой удерживаю ее перед собой. У Лики истерика. Слезы потоком рвутся по ее лицу и жгут мне пальцы. Тянусь к ней. Касаюсь губами лба, каждого миллиметра соленых веснушек на щеках. Прижимаю к себе, и Лика просто взрывается рыданиями. Подхватив ее на руки, бережно укладываю на кровать и сам располагаюсь рядом. К моей груди жмется хрустально-рыжая девочка. Мне страшно дышать возле нее. Хочется с корнем выдрать себе сердце, Наживую Вряд ли это будет больнее, чем то, что чувствую сейчас. Никогда в жизни я не ощущал себя настолько беспомощным. Каждый день я провожу с Ликой. Просто нахожусь с ней рядом. Глажу по рыжим волосам, когда она плачет, свернувшись калачиком у меня на руках. Заставляю есть, буквально кормя с ложки. Иногда мне кажется, что и дышать ее заставляю. Мы много молчим, почти не разговариваем. Она нам и не нужно. Не хватает одного взгляда пустой бездны голубых глаз Лики, чтобы точно знать, я нужен ей. Она спрашивает лишь единожды, зачем я здесь, зачем прихожу, что теперь заставляет меня быть рядом. Мой ответ самый простой и понятный, я тебя люблю. И ты меня не бросишь после всего, ты очень нужен мне сейчас. Вижу, как в этот момент Лика нервно теребит обручальное кольцо у себя на пальце. «Рыжик, что бы ни случилось, мы теперь семья». Забыла, как в ЗАГСе давали согласие на «и в горе, и в радости». Кладу свою ладонь на ее ладонь. Стараюсь улыбнуться изо всех сил. И неважно, что в ЗАГСе я даже не слышал, что бубнила та тетка. Пусть этих слов и не было, значит Лика должна поверить, что это было. Она должна поверить, я буду рядом. Теперь возле нее меня держит не указ отца жениться и даже не незапланированная беременность. Я с ней Потому что меня с головой накрыло чувство, что без нее сдохну сам. Врачи разрешают Рыжику выписаться через неделю. И я планирую привезти ее в совершенно другой дом. Хочу максимально оградить Лику от любых воспоминаний. Поэтому снимаю небольшую квартиру в самом спокойном районе города. Сам перевожу вещи из дома отца, оставляя все воспоминания там. «И куда намылился?» Отец появляется передо мной, как черт из табакерки» когда я в гараже гружу в багажник машины последнюю коробку с пожитками. Не видишь? Перевожу наши слик и вещи. Я думал, ты решишь оставить всю эту историю в прошлом. Мой родитель, ряженный как обычно, в самый дорогущий костюм, с недовольным лицом засовывает ладони в карманы брюк. Вот и оставляю. Захлопываю багажник и одергиваю манжеты свитера вниз. Хочу, чтобы было без лишних триггеров и воспоминаний. Отец хмурится. Я тебе про эту девчонку. Зачем ты тянешь это дальше? Все же само решилось. Решилось что? Ребенок, ты больше ничем ей не обязан. Я не понимаю, к чему ты сейчас клонишь? Прохожусь по отцу взглядом, скрестив перед собой руки, я прислоняюсь спиной к багажнику. Смотрю на папу в упор, и разговор этот мне уже не нравится. Отец отвечает мне тем же, глаза в глаза. И это выражение лица, губы в нитку издвинутые брови. Я знаю. «Сейчас отца что-то подбешивает». «К тому, что, как только ты связался с этой девочкой, стало слишком много проблем», — хмыкает он. «Все время что-то происходит и...» «Говори прямо». Грубо обрываю его, вздернув подбородок. «Ты хочешь, чтобы я ее бросил?» «Не бросил. Просто так бывает. Вы оба молоды, импульсивны, а эта история лишь стала точкой в ваших отношениях. Можно разойтись. И мирно, если уж на то пошло». «У нас нет никакой точки, папа». Отрицательно веду головой, а потом прищуриваюсь. Мои догадки весьма гадки. Или это ты уже придумал версию для журналюк? Марк. Он сквозь зубы повышает голос. А я смотрю, с появлением лики ты вдруг осмелел. Это она тобой так вертит? Какого-то черта сам решаешь, какие квартиры покупать, продавать, куда съезжать, а твои косяки по-прежнему буду подтирать я? То концерт на этой чертовой свадьбе, то та авария. Так не подтирай, пап! Развожу руками. «Оставь мои косяки мне». «Кажется, ты не понимаешь». Его вот тон приобретает угрожающие нотки. «Нет. Как раз я понимаю. Зло выплевываю я. У тебя умер внук, а ты все печешься о своей депутатской заднице. Все предельно ясно. Ты даже не спросил, как я». Марк, у тебя еще будут дети. Если так случилось, значит, так надо. Ты все равно был не готов, а Алика вообще ребенок. Может, это и к лучшему». Зато теперь хоть предохраняться научишься. Я не верю собственным ушам. В горле першит от омерзения. Сжимаю кулаки и смотрю на отца. А в нем ни одной эмоции. В каждой мышце его лица холод. И я должен злиться на него сейчас. А мне почему-то вдруг становится слишком легко. Я так долго обижался, что отец ушел от нас с мамой, а теперь даже благодарен. Ведь я не стал таким, как он. Холодным и бесчувственным. Усмехаюсь этой мысли и, обогнув его, сажусь за руль. «Марк, я тебя не отпускал!» – слышу грозный оклик перед тем, как захлопнуть дверь машины. В боковое зеркало вижу, что отец решительно направляется к водительскому месту, но я оказываюсь проворнее. Жму одновременно и на педаль газа, и на кнопку автоматических ворот. Машина стрелой выруливает за пределы этого особняка. Теперь ясно понимаю, что для меня действительно будет лучше – не появляться на пороге этого дома». «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» «Черт!» Недовольно ругаясь, засовываю телефон в карман куртки и паркуюсь перед центральным входом в клинику. Все-таки Лика забыла зарядить телефон. Еще вчера я видел на нем красный значок батарейки. Благо о времени ее выписки был предупрежден заранее. Правда, я опоздал минут на 15, хоть и выехал за час. «Чертовы пробки!» вчера привезя вещи в нашу сликой новую квартиру я максимально подготовил все к ее приезду забил холодильник едой под завязку и относительно прилично прибрался рыжик даже прислала улыбающийся смалик в ответ на мой фотоотчет о проделанной работе это ее первая улыбка за прошедшее время правда вот такая вот электронная но уже хоть что то я должен сделать все чтобы вернуть ту солнечную рыжую девочку надо будет и костьми лягу Очутившись в опостылевшем холле, уверенно направляюсь к лестнице на второй этаж, надеясь, что Лика не сильно обиделась на мое опоздание. «Марк Викторович?» – зовут меня с ресепшн. «А вы куда?» – обернувшись на первой ступени, удивленно веду бровями. «Что за глупый вопрос?» «К своей жене?» Девушка-администратор хлопает наращенными ресницами и явно в замешательстве. «Ее выписали?» «Знаю, поэтому и приехал за ней. Но ее забрали уже». Глаза девицы округляются. Теперь хлопаю ресницами я, причем обескуражена. В смысле? Схожу со ступенек и медленно двигаюсь в сторону стойки ресепшн. Кто? Женщина какая-то. Какая женщина? Вы чего мелите? Невольно процеживаю через зубы. Что за цирк тут происходит? Где Громова? Администратор нервно сглатывает под натиском моего взгляда, начиная мямлить. «Женщина представилась ее матерью, мы позвонили в палату к вашей жене, она разрешила ее пропустить, а потом они вместе уехали отсюда», мотнув головой, взъерошиваю волосы ладонью. «Ничего не понимаю, какая мать, моя мама точно сейчас находится у себя дома». «Подождите, еще безжалостнее впиваюсь взглядом в девушку с ресепшн, а женщина такая, руками изображаю волосы над своей головой, рыжая». И одного утвердительного кивка администратора хватает, чтобы взорваться. Сука! Куда они поехали? Рычу, сцепив зубы, и лезу за мобильным в карман куртки. Марк Викторович, я не знаю. Растерянно пожимает плечами девушка, а из-под стойки достает самый обычный бумажный конверт. Но нам сказали, что вы приедете за этим. Вот. Она протягивает его мне, а в ухо опять летит, что абонент не абонент. С нехорошим, грызущим чувством забираю конверт. В груди все костенеет, когда ощущаю в нем вес. Сейчас я абсолютно не готов к еще одним сюрпризам. Но вскрываю конверт без раздумий, и мой мат слышит вся клиника. У меня в руках оказывается обручальное кольцо Лики.